Глава двадцать шестая. «Боевой молот, но я не кузнец, не оружейник. Как его ковать? И я не кузнец, золотая. Однако нам нужно оружие, которым мы сможем сокрушить преграду, стоящую между нами и силой нашего мира, и которое позволит отстоять эту силу. Да, но оголовок у нас есть. Осталось сделать из него оружие». «Ты понимаешь, о чем я?» Она помолчала, обдумывая его слова. «Понимаю, Ворон, однако это очень опасно». «У нас нет иного выхода», — Ворон вздохнул. «Путь, на который мы встали, короток и прям, как меч, и так же остер. Мы должны биться здесь и сейчас тем, что у нас есть, и выдержать. Иначе... Иначе погибнет Аралор». Закончила она. «Что ж, ночной летун, тебе начинать, а я помогу». Ворон очутился внутри великой пирамиды, лишь подумав об этом, и снова испытал мальчишеский восторг. Мир, который он ощущал, будто видел сотнями глаз, никуда не делся. Он по-прежнему шумел, сражался, умирал, жаждал, любил, но будто отодвинулся в тень а перед вороном, шипя и роняя багряные искры, вращался шар темного пламени, висевший над полом пирамиды. Сила великого темного, ее квинтэссенция, плененная магической фигурой. Фигурой, измысленной и вычерченной смертными. Да, иной раз смертные умеют удивить богов. Ворон протянул руку, из шара выхлестнул темный протуберанец, Ударил, будто разъяренный тигр лапой, попытался достать врага. Эту неистовую силу придется каким-то образом приручить, обмануть, утихомирить. Ибо она имеет сродство с тем золотым морем, что плещется внутри Аралора. Они устремятся друг к другу, притянутся, стоит только показать путь. Без силы древнего бога ход внутрь мира не пробить». Но Златокрылая права. Великого Темного эта сила притянет тоже и может вернуть ему власть над утраченной было мощью. Нам понадобится все, что у нас есть. Вся сила пирамид, вся сила Великого Дракона, вся наша сила. Иначе нам это оружие не удержать. Я согласна, Ворон. Начинай. Сейчас твое время» и, правда, снаружи уже сгустилась ночная тьма. Ворон в человеческом своем облике поднял руки, будто пытаясь взять бешено крутящийся черный шар. Шар немедленно исторг облака злых багровых искр, а с кончиков пальцев ворона потек бледный свет, оплетая силу великого темного, заключая ее в тонкую скорлупу. Черный шар, разогнавшись, будто взорвался изнутри. Багряные протуберанцы вспороли бледный свет, разорвали, рассеяли чужую силу, ударили на наотмашь. Ворон охнул, шагнул назад, схватился за виски. Может, он теперь и полубог, но боль испытывает, как смертный. Не так ночной. В голосе бывшей орки не было насмешки. Эту силу не подчинить, не смирить, только уравновесить. Ты права, златокрылая, умеешь видеть сокрытое. А это для рукояти. У ног ворона из воздуха соткались две золотые сабли, со звоном упали на черный камень пола. Сделай боевой молот, мой друг, лучший, что видел этот мир. Я сделаю, но разить будешь ты». Молчание было ее согласием. Молчание и сила, текущая к нему откуда-то из-за горизонта. Вся сила пирамид, вся сила великого дракона, вся сила, доставшаяся бывшему человеку и бывшей орке, в руке ворона, обретшая форму бело-голубого шара, такого же, как и темный, вертящегося вокруг себя, и рассыпающего вокруг бледные искры. Он поплыл к темному собрату, словно откликаясь на зов, и ворон вовремя успел поставить между ними две золотые сабли, мигом слившиеся и обратившиеся в рукоять боевого молота и изящную оправу для двух бойков, черно-багрового и бело-голубого. Молот оказалось сотворить куда проще, чем думал ворон но очень непросто удержать. Он рвался из рук, трясся, вертелся, будто стремился биться сам с собой. Однако сила Аралора, доселе никак не проявлявшаяся, ответила ему. «Сердце пламени на дальнем юге пробудилось и исторгло в ночные небеса столб дымного пламени. Рог огненного зверя на дальнем севере вздрогнул и задымился». «Я готов, золотая. Готова ли ты?» «Могильник, чужанин!» Ахмаль дрожал, но старался сдержаться. Махнул рукой в сторону третьего отверстия в гигантском черепе. Напротив и чуть ниже первых двух. Небольшого, круглого, будто затылок из исполина некогда пробила стрела. «Мы прийти!» «А, ифрит?» «Ифрит нет. Ифрит боятся, могильник». «Только люди ходить. Но вход один. Там». Странное место, странные законы. Как это — войти в одном месте, а выйти совсем в другом? Среди магов Корвуса, правда, пересказывались легенды о тайных комнатах или подземельях, куда вел один лишь зачарованный вход. А иначе туда и не попасть, ибо расположены они хранители ведают где». Поговаривали, что в императорском дворце в Константии была такая дверь и такой покой, устроенный чуть ли не самим Леонардо Рурицийским. Однако, если великий маг и занимался подобными чарами, никаких записей на сей счет он не оставил. А теперь Веспа сам стоял на пороге подобного чуда, точнее сидел, потому что ноги предательски дрожали и подгибались». Ахмаль, как видно, понял, что спутник на грани истощения, потому что вытряхнул из складок своего плаща фляжку из сушеной тыквы, встряхнул и протянул к винту. — Пей, чужанин, один глоток пей. Пустыня силы брать, и Фрит силы брать, могильник десять раз силы брать. Зря я рассчитывал вернуться живым, похоже. Мрачно подумал маг но вынул пробку из скрученных сухих листьев и бестрепетно сделал большой глоток. Ух! Густая жидкость обожгла горло, осталась на языке сладостью и пряной остротой, горячим комом упала в желудок. В голове немедленно прояснилось, руки и ноги перестали трястись, по жилам растеклось приятное тепло. «Это что такое?» — спросил Веспа, возвращая фляжку. Ахмаль подумал и тоже сделал глоток, только куда аккуратнее, и не ответил. — Давай, чужанин, быстрее идти, быстрее вернуться. Могильник — плохое место. Место, которого боятся даже эфриты, по определению хорошим быть не может. Квинт пожал плечами и полез вслед за провожатым в дыру. — Да, будь он покрупнее, пожалуй, так бы и застрял в черепе неведомого великана — и лежал бы тут до скончания времен еще один иссохший костяк. Могильник вполне оправдывал свое название. Здесь царили неестественные, именно что могильные тишина и неподвижность. Ночное небо, полное ярких звезд, низко висело над барханами светлого песка. Краски, казалось, в этом месте выцвели совершенно. Осталась лишь чернота небес — Бледная серость песка и белизна громадного черепа, похожего на рукотворный купол. И резкие черные тени, торчащих из песка предметов. Веспа перевел взгляд на Ахмаля, и тот тоже выцвел, будто мертвец. Веспа поморгал, потряс головой. Нет, краски не вернулись. Паренек ухмыльнулся. — Могильник, чужанин, всегда так. — Искать, давай искать. Что хотеть ты? — «Я не знаю». Квинт остановился, покрутил головой. «Я знаю, что должен сюда прийти. Но что дальше, сожри меня, Мантида. Что искать?» Мне не сказали. «Я думал, здесь пойму. Или услышу». Ахмаль пару мгновений таращился на него, будто не веря собственным ушам. «Не знать? Ты не знать? Идти могильника не знать? Ифрит твоя голова, чужанин. Могильник!» «Идти! Не знать!» И он вцепился в тюрбан, словно не в силах вынести чужую глупость. Похоже, вес попоразил его до глубины всей его простой души. «Думай, чужанин, быстрее! Могильник силы брать!» Ахмаль подскочил к торчащей из песка палке, похожей на рукоять какого-то оружия. Пнул, подняв тучу песка. «Может, это? Нет? Тогда это?» Рукой, обмотанной плащом, он подцепил лежащий на песке диск светлого металла, весь покрытый незнакомыми письменами. «Нет, другое! Думай!» «Сейчас, погоди!» — пробормотал Квинт, снова тряся головой. В ней звенело, словно туда налетело мошкары. «Сейчас! Что же мне нужно?» «Никакой подсказки, никакой мысли! Некто отправил его сюда!» Зачем? Вступить в бой с Эфритом? Отыскать череп, в котором можно неплохо жить? Наблюдать бурю невероятной силы? Но для этого совсем не нужен могильник. А для чего он нужен? Где подсказка? Квинт подпрыгнул, развязал свой мешок, валявшийся на песке. Лихорадочно принялся перебирать вещи. Если в завещании Публия неведомым образом возникли имперские динарии, то, может, и еще что-нибудь там зародилось. То, что ему поможет. Вот и кожаный футляр. На песок летят монеты, пара кристаллов, кусок свернутого в трубочку пергамента. Нет, все, больше ничего. Квинт как следует потряс футляр, и еще раз потряс, чувствуя, как ускользает единственная нить к разгадке. Динарии с профилем Цельса ему тут не помогут. Кристаллы. Ну, разве что они. Вдруг в них что-то вложено. Хотя как тут волшебствовать в таком-то месте? Если даже в пустыне его за обычный отпорный щит чуть и фрит не сожрал. Вес подобрал монеты, кристаллы, сыпал в футляр. Смяв, подхватил пергамент. И вдруг, повиное с наитию, расправил. Да нет, это всего лишь завещание. Завещание? По бледному фону бежали четкие черные буквы. «Аудита», конгрега эт обидере «Флуэре», ардиат. «Что это?» Пальцы выпустили пергамент, листок спланировал под ноги. «Обряд обрядов? Призыв великих духов слишком уж памятной веспе? Для чего это здесь и сейчас, в мире, где не осталось ни орденов, ни их хранителей?» Впрочем, вес повчитывался в черные буквы, казавшиеся слишком четкими на сером пергаменте. Обряд обрядов, оказавшийся в футляре вместо завещания, имел другой протокол и отличные от знакомых формулировки. Он не взывал к хранителям. Он взывал, взывал к неведомому богу, точнее богам, к неведомым богам. Сквозь немолчный комариный писк в ушах Квинту вновь почудился детский смешок. Словно над щенком, который, найдя миску с молоком, никак не может понять, как из нее лакают. «Может, это чужанин? Это?» Неутомимый Ахмаль все подтаскивал ближе какие-то артефакты, разбросанные кругом в немыслимых количествах. Оружие и амулеты сгинувших богов. Артефакты. «Боги! Обряд обрядов!» И вдруг Веспа все понял. Глядя на растущую горку странных вещей и оружия, понял. И засмеялся чужим напряженным смехом. Ахмаль выронил тяжелую серебристую цепь с нечеловеческими черепами вместо некоторых звеньев, которую волоком тащил по песку, со страхом отшагнул назад. Мало ли, вдруг у чужака в голове помутилось. «Не бойся!» Квинт, отсмеявшись, покачал головой. «Просто я понял, для чего мы здесь. О, я понял!» «Благодарю за работу, достойная Ахмаль. Он протянул проводнику кожаный футляр, где лежали динарии. «Все, что здесь, твое. Взамен я прошу тебя о последней помощи. Подноси мне артефакты, все, какие найдешь». «Да-да, как ты только что делал. Носи их, словом, пока все не кончится, а потом можешь отправляться домой, и да будет легка твоя дорога». Ахмаль спрятал футляр в складке одеяния, пробормотал что-то, что Квинт понял, как чужаки все ненормальные, а потом молча развернулся и потопал за следующим артефактом. — Что ж, квинт Фаби, Веспа, вот и пришел твой звездный час. Или закатный. Да какая разница. Ему уже никогда не увидеть Курцию и Корвус, не увидеть горделивые пять башен, белый купол Капитула, на который, кажется, он совсем недавно смотрел, въезжая в стольный град Константию. Что ж, но в тех далях, куда вскоре отправится его душа, Все они навсегда пребудут с ним до конца времен, пока не истлеют сами боги. Боги, которых ему зачем-то нужно вернуть из небытия. Маг достал нож и странным образом вновь ощутил себя на вершине башни над утренним морем, испятнанным белыми точками парусов. Соленый ветер как будто снова коснулся его лица. Здесь, в пустыне, мертвой множество веков, на поле величайшей битвы, почти уничтожившей мир. По этому протоколу ему не нужны были ни магические фигуры, ни амулеты. Только предметы, тварные проявления богов, пусть уснувших или куда-то пропавших, и его собственная кровь. Что ж, посмотрим, сработает ли. Веспов скинул руки, глядя на горку сверкающих предметов перед ним. «Аудита! Конгрега эт Обедире Нож взлетел и оставил на левом запястье четкую черту, черную в здешнем мертвенном свете, совсем рядом с зажившим порезом. «Фуэре!» Горка артефактов окуталась призрачным светом, Сила сдвинулась с места, повинуясь магии крови, песок зашевелился, и вес понял, что все делает правильно. Рико, признаться, думал, что тут-то ему и конец придет, особенно когда Великий Темный принялся лупить по ним с чернышом молниями, а потом еще и тварюги зубастые налетели. Рубаху на плече порвали, поцарапали, ладно, совсем не сожрали, спасибо защитным чарам твердыни. Но натерпелся господин второй некромастер изрядно. Да и потом в твердыне пришлось передвигаться едва не ползком, от укрытия к укрытию, над головой что-то сверкало, взрывалось, проплывали светящиеся облака, от которых все волоски на теле вставали дыбом, пролетали какие-то бестии. Вход шла такая магия, что сама госпожа бы, будь она здесь, позеленела от зависти. Раз мимо громко топача пробежал отряд конструктов, в которых рика не без гордости узнал изделия некромастерских. Нет, умели же делать приготари, до сих пор служат, не развалились, хотя госпожи с ее силой уже нет, и хозяева другие. Однако Твердыня так сильно изменилась за последнее время, И так разрушило ее столкновение с Великим Темным, что Рико никак не мог отыскать дорогу к жилым покоям. Они с Чернышом брели через какие-то склады, мимо тянувшихся на высоте человеческого роста труб и конструктов, тех самых пиявец, перебирались через руины, спускались и поднимались по лестницам. Нигде ни души, все будто вымерло, только в небе сталкивались и взрывались чары — создать которое было не в силах человеческих. В какой-то момент ноги у Рико подкосились, и он опустился возле невысокой каменной стенки. Обнял своего пса. — Черныш, найди тут хоть еды, что ли, раз людей нет. Обидно, крысолюдская чума, меня побери, помирать от голода, почти добравшись до дома. Черныш, хотя сам был голоден, встряхнулся, вильнул хвостом и исчез за стенкой. А Рико вдруг подумал о том, что не дом ему твердыня, совсем не дом. А что же тогда дом? Черныш в скорости вернулся, без еды, но явно с новостями. Он поскуливал, махал хвостом и всем видом просил следовать за ним. Рико нога за ногу потащился. И в двух шагах от того места, где сидел, увидел выгоревший провал какого-то полуподземного этажа. Черныш подбежал к краю, оглянулся и снова неистово завилял хвостом. «Сюда, мол, сюда!» Рику подошел. Внизу, поджав коленки, сидел и плакал, утирая грязные щеки кулаком, знакомый мальчишка-подросток. Вокруг него валялся мусор, совсем недавно бывший домашним скарбом. Разбитые реторты, сундуки, из которых высыпались какие-то аккуратно надписанные свертки. А к груди он прижимал к радости Рико пол полкаравая белого хлеба, будто величайшую ценность. «Гуртам!» — негромко позвал господин некромастер, и мальчишку словно на пружине подкинуло. Он вскочил, поднял голову. «Господин! Господин Рико, вы вернулись! Помогите, дверь засыпала, выбраться не могу!» «Тихо, тихо, сейчас подумаем, как тебе помочь. Только хлеб чур потом поделим». «А еще что, съесное есть и попить не найдется?» Все нашлось, хоть жестяную баклажку с водой и помяло. Гортама на бойнях отличался истинно крестьянской запасливостью. Веревки у Рико не было, но чтобы выбраться, сгодилось и гортамово лоскутное покрывало, слегка обгоревшее с краю. Рико без труда превратил его в жгут, разодрав вдоль. А мальчишка, точно намолчавшись от души, все это время говорил о том, как работал вначале в новых мастерских, потом при кухне и в машинных залах, о великих магах, которые приказывали звать себя вначале величайшими, потом божественными, о том, как налетел великий темный и твердыня вступила в бой, как господин Кордвейн велел переводить часть проводников на реверс, о том, как сгорели девятый машинный зал и мастер тот -то. как сам Гор там чудом уцелел, но застрял в своей коморке и боялся, что его так никто и не найдет. «Когда же они успели все это понаделать?» — спрашивал себя Рику. После куска хлеба с засохшим сыром он изрядно повеселел. «Такую цитадель отгрохали. Какие-то машинные залы, новые мастерские. Меня же не было всего ничего». Как будто сумели время приостановить. А может, и впрямь сумели. Если уж величают себя божественными, так, наверное, неспроста. Гор там не шибко умен, мог и не заметить таких сложных заклятий. А учитель жив и здоров, хвала спасителю. Значит, и его отыщем. Пока они уже втроем пробирались среди построек и руин, почти совсем стемнело. Над головой по-прежнему сверкало и грохотало, но Рико к этому почти привык. Иной раз в ход шли особенно мощные чары. Тогда содрогалась земля, небо заливало золотым сиянием, вдали раздавался грохот, будто рушились крепостные стены. Но потом все стихало, и в темных небесах ярче светились тянущиеся в небо бледные пиявицы, то разгоравшиеся, то почти угасавшие». Гор там знал эту новую твердыню ничуть не лучше Рико. Он все время проводил в машинных залах, так что больше всего польза была от черныша. Пестый нашел вход в одну из массивных жилых башен, судя по светящимся узким окнам. Дверь, расположенная в подвальном этаже, была полуоткрыта, у лестницы никого. То ли они там совсем осторожность потеряли, то ли совсем не боятся, удивился Рико. «А может, на входе чары сторожевые? Пойдем, сожгут!» Он для пробы кинул вниз, в освещенный оранжевым магическим светочем проем, камешек. Камешек подпрыгнул, покатился и невозбранно скрылся за приоткрытой створкой. «Идем!» — вздохнул некромастер. От входа в разные стороны расходились три широких коридора. Каменные полы, наспех оштукатуренные стены — Крошечные окошки под потолком, смотрящие наружу где-то на уровне земли. Напротив двери пологая винтовая лестница, ведущая вверх в башню и куда-то вниз, в подвалы. Когда они это все понастроили? Вслух спросил Рико, оглядывая коридоры. Мне откуда знать, вздохнул Гор там, прижимая к груди мешок с остатками каравая. Только все время, что я здесь, господин. Твердыня гремела дотряслась, да будто ее великаны шатают. Видать, строили без конца. А еще, господин Рико, знаете, как машинные залы делались? Ложусь я спать, к примеру. В зале у меня последним стоит тридцатый блок. Встаю ни свет ни заря, еще двадцать блоков прибавилось. Как? Когда? А блок это знаете, что такое? Потом расскажешь. Оборвал Рико. Гор там мог кого угодно заговорить до смерти. А Рико вдруг почуял до знакомый запах. Дым, похлебка, хлеб. Где-то здесь были люди, и они ели. «Черныш, ищи!» Черныш, умница, все понял. Уверенно потрусил вперед по одному из коридоров. Просторная кухня отыскалась в его конце. Похоже, ее устроили в отдалении от башни. Очаги почти все были потушены. Огонь горел только в маленьком камине. Над входом оставался единственный магический светоч, а сама кухня тонула во тьме. Лишь тускло отблескивали начищенные медные сковороды, развешанные на стенах. Возле камина, сгорбившись, сидел какой-то человек и увлеченно хлебал деревянной ложкой из миски. — Господин Бертх? — изумился Рико. — Но кто бы мог подумать, что некогда всесильный мастер-эконом твердыни выжил, Да еще и состоит при кухне. Впрочем, некоторые люди обладают умением выплыть из любой глубины. Господин Берт вскочил, едва не уронил миску с похлебкой, сделал попытку спрятаться за стул, но потом понял, что перед ним не те, кого он испугался. — Ишь ты, Рико-некромастер! — Проскрипел он, пытаясь выпрямиться и принять более важный вид. — Жив! Глядите-ка! — Егор там. Ну, входите, входите. Я-то был подумал, что опять эти пришли. Полоумные. Давичу у меня гусятницу в здоровенного скорпиона обратили. Чем-то, значит, она им не понравилась. А с меня семь потов сошло, покуда я его топориком для мяса, значит, успокоил. — Мы так не будем, — заверил Рико. Черныш уже крутился возле стола, унюхав еду. — Не скажете, господин Бертх? «Чародей Кордвейн тут ли?» По лицу старого эконома пробежала судорога ненависти. «Тут, в башне этой, чтоб его разорвало!» — буркнул он. «Не к ищешь его, мальчик. Вот что я тебе скажу. Это все он и устроил. Твердыню нашу порушил. Госпожу погубил. Магов этих привел, страхолюдных. Уж на что гости у госпожи были. Не приведи духи небесные под горячую руку попасть. А эти...» «Вроде люди, а неразумение, не жалость и сила одна. Она их с ума и сводит, а Двейн тому твой и рад, подучивает их, подзуживает. Что-то они такое готовят, что весь мир наш переиначит. Я тут потому только сижу, что думаю, кончаются мои деньки. А может, и мир весь кончается. Так хоть поем напоследок». «Гуртам, оставайся здесь». Рико щедро плеснул похлёбки чернышу, потом себе. — А мы сейчас пойдём, и господина Двейда таки поищем. Нужен он мне. — А может, собачку-то оставишь, Рико-некромастер? С собачкой оно веселее. — Нет, черныш со мной, — отрезал Рико. Хлебнул немного из миски и, с сожалением отложил ложку. — Невременно едаться. Эх... «Меня не ждите, а коль загремит сильнее, уходите. Великий темный тут камня на камне не оставит, если прорвется. там, ты понял?» «Понял, господин Рико», — обреченно вздохнул мальчишка. Башня была пустынна, так пустынна, словно в ней никто никогда и не жил. Однако ближе к верхним этажам Рико опять уловил новые запахи. На этот раз трав и эликсиров, горькие и терпкие, свойственные алхимическим лабораториям. Он замедлил шаги, сделал Чернышу знак «Остановиться». Лестница кончалась у широкой, неплотно прикрытой двери, из-за которой доносились взволнованные голоса. «Нет, они тут совсем никого не боятся», — Рико покачал головой. Он узнал учителя, узнал нежный голосок его названной сестры и отрывистые реплики Скьольда. Жив, значит, что ему сделается? А Рико по его милости на бойнях чуть не полгода куковал, еле выбрался. Пришлось задавить в себе злость. Не время сейчас требовать справедливости, но может когда-нибудь. Мы не ждали их в Оролоре сейчас, озабоченно говорил учитель. Они лишь разведывали пути. Я рассчитывал, что они завязнут в столкновениях с ушедшими магами, пока мы готовим трансформу. — Неужто у моего брата нет запасного плана? — хмыкнула Солей. — Не обижайся, Кор, у нас у всех неприятности. У всех все пошло не так, — мягко сказано, сестрица, — подал голос Скьольт. «Настолько не так, что древний бог штурмует нашу крепость, а мы сидим и ломаем головы, как ему ответить?» «Самое странное, что он действует чистой силой», — заметил Двейн. «Ему полагалось бы создать орды чудовищ, собрать армии верных и последовательно истощать наши силы. Но ни чудовищ, ни армий, хотя те же снежные тролли, те же орочьи племена могли бы откликнуться». — А тебе не кажется, брат, что он так же безумен, как и наши маги? — спросил Скьольт. Что он ослеплен гневом, отчаянием, что он попросту уже не способен ясно мыслить. — И он страдает от одиночества, — тихо произнесла Саллей. — Если верны наши измерения, а с чего им быть неверными, то его вторая половина, Великий Дракон, исчезла, сила ушла в артефакты в Шапсуте. «Темного более ничто не уравновешивает, не сдерживает, но он наполовину мертв. Поэтому он ослеплен не только гневом, но и болью, и страхом». «Думаешь, боги способны испытывать страх?» «Они живые и мыслящие создания», — чародейка вздохнула. «Пусть и почти бессмертная. Наши наниматели, по крайней мере, еще как могут». «Наши наниматели», — протянул Двейн. «Что ж, раз все пошло не по плану, придется импровизировать. Рико, заходи и не тушуйся. Здесь нет великих секретов, тем более от тебя». Рико против воли ощутил, как краска залила щеки, но решительно шагнул в просторный, едва освещенный камином покой. Черныш плелся следом. «Простите, господин Двейн. Пустое, мальчик мой, пустое. Смотрю, пес твой побывал поистине в интересных местах». От моей магии в нем почти ничего не осталось. И он живой, пробормотал Рико. По крайней мере, дракон так сказал. Но это давно случилось. Прости меня, не досуг было к нему присматриваться. Кордвейн прищурился. Держался он так спокойно, так обыденно, словно не сидел в крепости, которую штурмовал древний бог вышиною до небес и не сидели в этой крепости, обезумевшие от избытка силы маги. — Скажи, Рика, что ты видел в Шепсуте? Как ты вернулся? Только видишь, времени на подробный рассказ у нас совсем нет. — Я кратко. — Рико вздохнул. — Господин Двейн, учитель, это может быть очень важно. И он пересказал все. О стихиях, о великой пирамиде Саджурны, о черныше, О шаре-амулете, в котором были заключены духи-хранители. О том, что он отдал его Витару Лаэда, а более о нем не слыхал. О том, что великий дракон расточился, а стихии помчались вслед за темным на север. И о том, как существо с лицом имперского мага Публия Марона вернуло ему черныша и отпустило на все четыре стороны. Троица магов не перебивала, только переглядывалась». Лишь в последней части рассказа Кордвейн протянул. «Марон! Вот это новости!» «Не думал, что он зайдет так далеко». «А орка? Ты не видел с ним орку, воительницу?» «Нет, господин Двейн, он был один». «Благодарю, мальчик мой». Кордвейн встал, одернул плащ. Собран, готов действовать. «Нам придется начинать сейчас, друзья. Тянуть нет смысла. Рискуем растерять и то, что имеем». «Скьёль, солей! На вас внутренняя часть нашей работы. Рико, держи!» В ладонь господина некромастера легла друза розоватых и белых кристаллов очень знакомого вида. Спустишься по лестнице на три этажа ниже уровня земли. Там увидишь большой заклинательный покой. Помести амулет в середину, где ключ заклятия, и дай импульс. Фигура сама заработает». «Всех, кто придет, проси занять места в фигуре и ждать, а я буду позже». «Погоди-ка, брат», — Скьольд нахмурился. «Если ты соберешь всех, твердыня останется без защиты». «Твердыня уже не имеет значения», — усмехнулся Двейн. Большой заклинательный покой оказался громадным полутемным помещением, шагов около сотни в длину и чуть меньше в ширину. Дверь в него вела самая неприметная, но Рику, открыв ее, так и замер на пороге. Поначалу ему показалось, что он вышел в ночной лес, полный светлячков, мерцающей паутины и горящих в темноте звериных глаз. Потом он понял, перед ним подземный зал, какой человеку и вообразить сложно. И в зале этом бесчисленные линии, дуги, руны и амулеты оплели все пространство, подобно лианам в диком лесу. Пол, стены, потолок и самый воздух переливались синими, зелеными и алыми искрами, колыхались, мерцали, дышали. Это была, без сомнения, готовая магическая фигура, вписанная не в плоскость, но в объем. Фигура невероятной сложности и невероятной мощи. Рику даже и помыслить не мог, что подобное возможно. Казалось, что фигура живет по своим законам и порядкам, и ей нет никакого дела ни до Рико, ни до всех здешних безумцев. Некромастер неуверенно шагнул вперед. Словно свисающие плети мха, качнулись перед его лицом тонкие нити каких-то чар. По полу быстрее забегали белые огоньки, будто показывая, куда следует ступать». Даже великая пирамида в Седжурне не произвела на Рико такого впечатления. Жуткая резьба на стенах, невероятно сложные магические построения, просчитать которые не сумел бы ни один смертный чародей. Да, божественная мощь, но в ней не было ощущения собственной жизни. Здешняя же магия, похожая на заколдованный лес, казалась неизмеримо сложнее и выше. Он осторожно проследовал за белыми огоньками. Свисающие из потолка плети расступались и вновь смыкались за спиной. Над головой в полумраке мелькали чьи-то тени, но страха Рика не испытывал. Магия жила, но создана она была не для убийства. Огоньки остановились и рассыпались веселыми искрами в центре зала, возле большого призрачно-белого цветка, словно бы выросшего прямо из пола. Цветок, похожий на розу, не спеша раскрывал бледные лепестки. Они разворачивались, расправлялись, осыпались, но за ними слой за слоем следовали другие, еще сжатые. Смотреть на это медленное движение можно было бесконечно, и Рико так и замер, вглядываясь в распускающиеся, и никак не расцветающий цветок. Пол под ногами слегка вздрогнул. Рико встряхнулся и достал амулет учителя. Подумал и поднес к цветку. Тот засиял ярче, и очередной ряд лепестков вдруг развернулся, обнажив совершенно пустую черную середину. Рико разжал пальцы, амулет выпал. Но вместо того, чтобы покатиться по полу, канул в темную глубину — точно в лесное озеро, лишь сверкнули на прощание грани тонущих кристаллов. Пару мгновений ничего не происходило, а потом глубина полыхнула белым, и свет побежал от нее по полу, по потолку, по соединяющим их линиям, изгибающимся словно тонкие стебли, полыхнули и угасли амулеты в фокусных точках, развернулись над ними узкие лепестки сработавших заклятий. Свет залил огромный зал. Белый холодный свет, какого никогда не бывает в лесу. Рико, поморгав, обнаружил, что на месте бледного цветка теперь наполовину погрузившаяся в пол внутри которой ярится белое пламя. От сферы поднимаются раи белых ярких искр и затевают вокруг нее и вокруг Рика тоже медленный хоровод. «Кажется, мне пора». — пробормотал некромастер, отступая. Искры, попадая на кожу, ощутимо жглись, но Рико успел пробраться ближе к выходу, до того, как в центре зала образовался целый плотный рой, высотой едва не до потолка. Он медленно кружил против усолонь, и некромастеру казалось, что он слышит исходящее от него тихое напряженное гудение». Черныш, к счастью, приказа послушался и дальше порога не пошел. Ждал хозяина у дверей, напряженно замерев на краю фигуры. Теперь в зале сделалось светло, и Рико видел пса даже в отдалении. А заколдованный лес больше напоминал теперь разубранный к балу зал в каком-нибудь знатном доме, но разубранный поистине безумным художником. <как> Раздалось за спиной у Рико. «Нас уже призывают! Так скоро собрали силу!» Некромастер резко обернулся. Только что рядом никого не было, и вот за спиной у него стоят двое в поношенных синих плащах орденов Корвуса. Один постарше, обрюзгший, с посеревшей, будто старая древесина кожей. Другой помладше, такой худой и высокий, что напоминал какое-то насекомое, вроде богомола. Даже черты лица у него словно съехались вместе. «Кажется, они и на людей-то перестают походить», — в ужасе подумал Рико. Внезапное появление чародеев напугало его. «Пока ты отсыпался, Деций, Высоким, почти женским голосом возразил Богомол. «Другие отражали атаку на нашу твердыню. Тебя пожалели, не будили без надобности, а ты ворчишь». «Если бы Двейн все делал как положено, как я говорил, никакой атаки бы не случилось!» — отрезал Децей. Рику они словно бы не замечали. «А теперь...» Однако порученное никто не отменял. Страшно было некромастеру или нет. «Прошу вас занять места в этом зале, досточтимое». Рико низко поклонился и обвел рукой живое, переливающееся бело-золотыми огнями пространство. «Господин Кордвейн прибудет вскоре». Он и не знал за собой прежде таких способностей. Да из него еще и неплохой дворецкий бы вышел. Оба чародеи неприязненно уставились на Рико, и у него тотчас сердце ушло в пятки. «Ты как к нам обращаешься, смерть?» Богомол прищелкнул пальцами, и вокруг Рику немедля поплыл ореол тех самых жгущихся искр. «Тебе что, не объяснили, что к нам следует обращаться только божественное? В лягушку тебя превратить?» «Простите, божественное!» Рико счел за лучшее бухнуться на колени. Все-таки общение с повелителем многому его научило. «Все по скудоумию моему! Простите ради моего пса безвинного создания!» Черныш, будто поняв, что надо делать, лег на брюхо и жалобно заскулил, как он умел делать, выпрашивая вкусности. «Ох, молодец!» Некоторое время маги молчали, а потом искры опали на пол и угасли. «Живите пока!» Буркнул старший из магов и отвернулся. «Не стоит омрачать такой день убийствами!» «Идемте, Кааси! Раз мы здесь первые, значит, можем выбирать!» Почти сразу появились еще трое чародеев, возбужденно обсуждавших агрессию сущности божественных порядков потом еще один и еще двое. Рико язык смозолил и спину натрудил, кланяясь всем и предлагая божественным занять подобающие им места, при том, что понятия не имел, где эти места находятся. Чародеи останавливались, казалось, кому где нравится, безо всякого порядка. Ни фокусные точки, ни заросли магических линий их не привлекали. Маги разбредались, продолжали разговаривать или же застывали, погрузившись в транс. А фигура меж тем и впрямь жила своей жизнью. Рико зачарованно наблюдал, как золотая линия, тянущаяся по полу и стене, разветвляется, на глазах отделяется от стены, устремляется к висящей в воздухе сложной руне, больше напоминающей сжатый бутон, сплетается в ней... И вот руна уже изменяется, расправляет знаки лепестки, отращивает новые. Линии все больше становились подобны ползучим травам, руны, цветкам и листьям, амулеты, спрятавшимся в зарослях улиткам и жукам. Маги порой будто между делом обрывали ту или иную линию или сажали другую, тут же принимавшуюся расти. И пахло здесь, если не влажной землей или ствой, грозой и свежестью. Это была не растительная магия, свойственная эльфам и дриадам. Здесь не нашлось бы ни одного живого стебелька, ни одного зеленого листа. Однако похожий принцип был применен к абстрактным знакам и линиям, и он работал. «Но как? Крысалют, меня загрызи!» — пробормотал Рико, почесывая черныша за ухом. Маги прибыли, кажется, все, и он присел у стены отдохнуть. Как они это сделали? Если бы я знал, если бы я повторил, у меня бы так не получилось. Точно тебе говорю. Да что там, у учителя бы не получилось. Даже он так не умеет. Последним появился высокий рыжий парень, чем-то очень раздраженный. Плащ у него был разодран от плеча до низа. На лбу краснела ссадина. Ну что, Руфус, поиграл в догонялки со смертными? Насмешливо крикнул ему кто-то. «Я их все равно найду», — буркнул рыжий и удалился в сторону, где было меньше всего людей. А после него в покой явился и сам Кор Двейн. Возник из ниоткуда. Рико ни портальных чар не уловил, ни иного заклятия. Прямо какой этих, божественных? Учитель огляделся, одобрительно кивнул Рико и громко хлопнул в ладоши. «Достойнейшие из достойных! Божественные чародеи!» Настал наш час! Рановато настал, бросил кто-то. Но Двейна было не так-то просто смутить. Божественное! На нас обрушилась мощь сильнейшего древнего бога Аралора. Нас атаковали маги, пришедшие из Нового мира. Многие наши планы нарушены. У нас не осталось времени исправлять нанесенный нам урон, но мы пойдем своим путем. «Великая трансформа, о необходимости которой все время говорили мы с названными братом и сестрой, вот-вот свершится!» Рико показалось, что сейчас учитель крикнет «Аве!», словно наместник на гладиаторских играх в Арморике, но тот сдержался. Однако его воодушевление передалось и магам. Они подтянулись, бросили разговоры, повернулись к нему. Все, даже те, кто, казалось, полностью погрузился в себя». «Древний бог в кольце наших стен!» — учитель понизил голос. «Он пока еще сильнее нас. Сам Ралор помогает ему. Но, покуда он занят стенами и башнями, разрушая их, точно злой ребенок, мы, мы проведем великую трансформу, и в Оролор явятся новые боги. Справедливые, могущественные, милосердные». Единственно достойные того, чтобы распоряжаться жизнью и смертью этого мира. Вы долго шли к этому, вы многое претерпели. Так пусть же на смену прежнему порядку придет порядок новый. Ваш, божественное. Аве! Все-таки крикнул кто-то и несколько голосов подхватили. Аве! Аве! Несколько, но не все. Рико вдруг ощутил, что каменный пол под ногами мелко вибрирует, а иногда и вздрагивает сильнее. Великий темный крушил твердыню, и эхо его ударов доносилось даже сюда. — Эх, надеюсь, Гортам и Бертх успели спрятаться? — Начинаем! — буднично сказал Кордвейн, и десятки линий стеблей устремились вверх, пробивая камень и лежащие выше этажи. Все, что они оставляли за собой, становилось невидимым, будто обращалось в стекло или горный хрусталь, однако же не исчезало. Рико с изумлением увидел, как по одному из коридоров над ними пробежал вполне зримый человек, вероятно, кто-то из замковой обслуги, не ведающий, что внизу его наблюдают десятки глаз. Чуть вздрогнул пол под ногами. Эта великая машина, остатки ее, все еще укрытые в подземных залах, заработали по-иному, питая и направляя эту странную магию. Линии стремительно расползались, и взору Рику открывалось почти все плато, отлично видимое, хотя снаружи царила ночь. Магия делала куда более заметными уцелевшие машинные залы, достраивавшиеся в мастерских конструкты и конструкты работающие, тянущиеся от твердыни ввысь. И золотую сеть, лежащую в аэре, окутывающую весь мир, она проявляла и приближала тоже. — Ух ты! — пробормотал господин второй некромастер, задрав голову вверх. Теперь-то стало ясно, что линии ростки придуманы не просто так. Они соединили воедино два сложнейших элемента будущей волшбы — подземную магическую фигуру и золотую сеть заклятий, лежащую высоко над землей, погруженную в море разлитой в силы. Да, линии стремительно дотянулись туда, хоть пара их и угасла, поглощенная бушевавшим над твердыней древним. Едва они коснулись сети, в ночи над Аралором вспыхнули небеса. Протенус, прошептал Кордвейн, вперед!